Сулейман занял Акерман и Килию, превратив Черное море в Османское озеро. Крымскому хану Сахиб-Гирею он велел привести татар в Ясы, и 9 сентября султан и хан встретились там, в разрушенном и сожженном городе. Через неделю султан без сопротивления вошел в молдавскую столицу Сучаву. поставил воеводой брата Рареша Стефана, с условием дважды в год лично привозить в Стамбул дань, харадж. Прославленную крепость на Днестре, Хотин, которую по преданиям якобы основали еще при жизни Иисуса Христа, перед этим захватил польский король Зигмунд. Договорившись тайно с Рарешем, и Сулейман не стал отвоевывать Хотин у дружественного ему короля. Перешел пруд и в славе и почестях стал спускаться по Днестру. Часто останавливался, ходил по лагерю в сопровождении визирей и янычар, беседовал с воинами, попивая шербет из их бардахов, прощаясь каждый раз говорил — до встречи в кызыл элме кызыл элме то есть красным яблоком османы называли рим а взятие которого мечтал каждый от султана до самого последнего воина потому что на свете должна господствовать лишь одна вера попросту говоря двум верам всегда тесно даже в самом просторном дворце В сороках султан осмотрел крепость, поставленную когда-то генуэзскими купцами, оставил там гарнизон, пошел дальше по холмистой молдавской равнине вдоль Днестра. Возле Тягина снова остановился, раздавал кафтаны, коней, золото и чифтлики вельможам, потом издал ферман о расширении крепости. в том месте, где Днестр делал изгиб, насыпал широкую песчаную косу под крутым правым берегом, что облегчало переправу через своенравную речку. Еще с седой древности, когда жили в этих краях тиверцы и уличи, уже существовал здесь город, у которого перетягивались через Днестр. Город так и назывался Тягин. Со временем генуэзцы, оседая на торговых путях, ведших в безбрежные земли над Черным морем, поставили в Тягине восьмибашенную каменную крепость, которая замыкала дорогу из Сучавы через Ясы и Лапушну на Очаков. Слушая янычарских поэтов, распевавших косыды в честь победного похода, попивая из серебряных чаш «Адабештская», и Катнарское вино, Сулейман медленно диктовал Нишанджи, слова Фермана о превращении Тягина и восемнадцати окрестных сел в османский санжак, который должен был утверждать здесь мощь Великой Империи точно так же, как Очаковский санжак на Днепре. Крепость велено было расширить вдвое, удлинив ограду, добавив к восьми генуэзским башням еще восемь, опустив крыло вниз до самой реки, где устроены водяные ворота для гарнизона, окружив крепость высокими валами с глубоким рвом перед ними, обложенным камнем, чтоб не осыпался и не заливался. Через сто лет прославленный турецкий путешественник Эвлия Челеби напишет о сооружении крепости Бендеры. Когда главный зодчий Сулеймана Хана Сена Нага Ибн Абдульминан ага строил эту крепость, он применил все свое искусство. В соответствии с разными законами геометрии, он соорудил такие продуманные бастионы, замысловатые угловые башни и стены, что в описании их качеств язык бессилен. Все это требовало времени, но султан не торопился назад в Стамбул, так, словно ждал чего-то, устраивал охоту в окрестных лесах, награждал кафтанами, золотом и конями своих воевод, рассылал гонцов, слагал стихи, отсылал султанши в столицу подарки.